И лишь от одного гостя полыхнуло настоящим жаром. Сет Клиротер прорвался сквозь толпу вампиров, чтобы поздравить меня вместо моего лучшего друга-оборотня, пропавшего без вести. Глава четвертая. Выходка. Торжественная церемония плавно перетекла в празднично-банкетную часть. Заслуга Элис с ее незаурядным организаторским талантом. Над рекой сгустились сумерки — Время было заранее рассчитано так, чтобы солнце успело скрыться за деревьями. Эдвард провел меня через стеклянные двери в сад, в море мерцающих огней и цветочного сияния. Еще тысяч десять цветов образовывали благоухающий воздушный навес над танцевальной площадкой между двух древних кедров. Мягкий августовский вечер прогнал прочь суету. Приглашенные разбрелись под сенью мерцающих огоньков. Друзья, едва выпустив нас из объятий, снова подходили с поздравлениями, Пришло время общаться и веселиться. «Мои поздравления, ребята!» — воскликнул Сет Клируотер, подныривая под цветочную гирлянду. Следом показалась его мать, Сью Клируотер, окидывающая гостей настороженным взглядом. Ее неширокое лицо казалось резким, и короткая строгая стрижка только усиливала впечатление. Ее дочь Ли тоже коротко стрижется. Интересно, это из солидарности? Билли Блэк, подошедший вместе с ними, выглядел, в отличие от Сью, спокойно. При виде папы Джейкоба я каждый раз не могла отделаться от ощущения, что передо мной два человека. Первый — пожилой мужчина в инвалидном кресле, морщинистый и белозубый, тот же, кого видят все остальные. И второй — прямой потомок могущественных вождей, обладающих волшебными способностями в ореоле власти, данной ему от рождения. И пусть волшебство в его поколении не проявилось за отсутствием катализатора, Билли все равно остается частью древней легенды и носителем власти, Они у него в крови, и в крови его сына, который не желает эту волшебную силу принимать, а значит, вожаком и преемником остается Сэм Адли. Билли выглядел на удивление спокойным, учитывая окружение и повод торжества, его черные глаза лучились радостью, как будто от приятного известия. Я поражалась его выдержке, ведь ему эта свадьба как кость в горле. Худшей участи для дочери лучшего друга и не придумаешь, я понимала, какого труда ему стоило справиться с чувствами. Тем более, что наша свадьба несет угрозу для древнего уговора, заключенного между Квилитами и Калинами, запрещающего вампирам создавать себе подобных. Волки знали, что уговор вот-вот будет нарушен, но как они себя поведут, для Калинов оставалось загадкой. До Альянса разрыв уговора означал бы только войну. Квилиты напали бы без промедления. Теперь, когда стороны знают друг друга чуть ближе, может быть, конфликт удастся погасить? Словно в ответ на мои мысли, Сет подался вперед с распростертыми для Эдварда объятиями. Эдвард обнял его свободной рукой. Сию едва заметно вздрогнула. — Как хорошо, что у вас все получилось. Я ужасно за вас рад. — Спасибо, Сет. Мне очень дороги твои слова. Отстранившись, он обратился к Сию и Билли. — И вам спасибо за то, что позволили Сету прийти, и что радуетесь за Беллу. «Не стоит благодарности!» — в густом басе Билли прозвучал неожиданный оптимизм. «Неужели не за горами новое, более прочное перемирие?» Увидев, что позади скапливается очередь, Сет откланялся и покатил кресло Билли к столам с закусками. Сью держала обоих под руки. Вслед за ними к нам прорвались Анжела и Бен, потом родители Анжелы, потом Майк с Джессикой, которые, к моему удивлению, не размыкали рук. А я и не знала, что они снова вместе. «Приятный сюрприз!» Моих человеческих друзей сменила новоиспеченная родня, клан вампиров из Донали. С бьющимся сердцем я смотрела, как первая из них, судя по клубничному оттенку светлых волос Таня, обнимает Эдварда. Рядом с ней стояли еще трое вампиров, разглядывая меня с неприкрытым любопытством. Одна пепельная блондинка с прямыми, как дождь, волосами, и двое темноволосых мужчина и женщина с бледной, едва заметного оливкового оттенка кожей. Все четверо были так прекрасны что у меня внутри все сжалось. Таня по-прежнему прижималась к Эдварду. «Эдвард, как я по тебе соскучилась!» Эдвард с коротким смешком высвободился из объятий и, положив ладонь ей на плечо, отступил на шаг, будто чтобы окинуть давнюю знакомую взглядом. «Да, Таня, сколько времени прошло! Отлично выглядишь!» «Ты тоже!» «Позволь представить тебе мою жену!» Эдвард впервые после окончания церемонии воспользовался официальным титулом, и вид у него был такой, словно он сейчас лопнет от удовольствия. Гости из Дэнали весело рассмеялись в ответ.